Глава 80 Работа в медотеке вселила чувство безопасности и принадлежности к чему-то важному. Выходить из него не хотелось. Аникс чуть ли не за шиворот пришлось вести меня на обед, а затем и на ужин. За обедом мы снова встретились с Митсуном, и на несколько минут я забыла о тоске по дому и друзьям. Он был теплым человеком и относился ко мне как к равной а за ужином с трудом обретенное равновесие растворилось в воздухе. Мицуна поставил передо мной поднос с едой и дружелюбно подмигнув, ушел на кухню. Аникс ворчливо заметила. «А мне ты таких вкусностей не готовишь, мицуна «Научись не швыряться едой, Аникс! Может, и испеку твои любимые кексы?» Усмехнулся он из широкого проема. Узкоглазый жадюга!» Скорчила рожицу Аникс. «В следующий раз стены и пол будешь отскребать руками!» Послышалась тихая угроза мицуна Я недоуменно свела брови и вопросительно посмотрела на Аникс. «Не обращай внимания!» Махнула она рукой. Он совсем разленился. «Представляешь, не хочет готовить мне десерт. А ведь знает, как я люблю его кексы!» Я сразу вспомнила блинчики мамы и кекса Светланы и ностальгически улыбнулась. А Аникс хитро прищурилась и выстрелила ложкой пюре прямо в стену над кухонным проемом. От неожиданности я пригнулась и задела локтем бутылку с напитком, который мицуна тоже приготовил специально для меня. Бутылка соскользнула и полетела вниз. Я ловко нырнула под стол и поймала ее почти у самого пола. Фух! Выдохнула я, опускаясь на колено. Аникс захихикала, но потом резко замолчала и поднялась. Я подняла голову и, не рассчитав высоты стола, ударилась о столешницу затылком. «Ай!» Прошипела я и выронила бутылку. Та с грохотом покатилась по металлическому полу и ударилась о чей-то ботинок. Из лопнувшей крышки брызнула красная жижа и заляпала темно-синие брюки и обувь. Я так и осталась сидеть под столом с широко раскрытыми глазами, упершись в пол растопыренными пальцами рук. Полное молчание в столовой насторожило. Я медленно перевела взгляд от ботинок Аникс к подозрительно знакомым носкам других ботинок. На них поблескивали металлические наконечники. И поморщилась в предчувствии неприятностей. В абсолютной тишине угрожающие твердые шаги раздались эхом в голове. Я замерла. Этот кто-то наклонился, и вдруг его лицо оказалось прямо передо мной. Командор, глаза в глаза, на расстоянии всего с протянутую ладонь. Я торопела, глядя в эти огненно алые омуты и безнадежно утопая в них. Не дышала, не моргала. Мы смотрели друг на друга несколько секунд. Он тоже ни разу не моргнул, а потом усмехнулся, опалив мое лицо горячим дыханием. Опять ты? От неожиданности я не удержала равновесие и плюхнулась на попу. Командор выпрямился, и теперь я видела лишь его заляпанные ботинки и брюки. — Что ты там делаешь? — строго спросил он. Как всегда, путаюсь у вас под ногами. Потирая ушибленный копчик, с досадой проворчала я себе под нос и выбралась из-под стола с другой стороны. Как буквально? Услышал-таки он, наблюдая, как я отряхиваю колени. Только я подняла голову, как обнаружила, что стою перед целой толпой мужчин. Сорок или пятьдесят. И больше их половина хамони. И все они смотрели на меня пылающими глазами от вида которых я потеряла не только дар речи, но и ощущение собственного тела. В конце первого ряда стояла Аникс, и я поняла, что кроме нее и меня других женщин здесь действительно нет. «Команда, внимание!» — строгим тоном начал командор. «В нашем составе появился еще один член — курсант Софья Рыжая». Она будет проходить стажировку в лаборатории офицера Аникс Гардас рузерт в течение всей миссии до следующей смены состава. Затем он на секунду оглянулся на меня и продолжил. Форма курсанта пострадала, поэтому в данный момент Рыжая присутствует в столовом отсеке в неподобающем виде. У курсанта будет свой перечень доступа и круг обязанностей. И не мне вам напоминать о соблюдении военного кодекса. Это все. Разрешаю приступить к ужину. Аппетит отшибло, как только командор вышел из столовой, а команда начала шумно занимать места за столами. Я так и осталась стоять столбом, глядя прямо перед собой, пока мимо проходили мужчины. «Рыжая, ужин остынет!» Услышала я рядом голос Аникс, но все, что смогла сделать, это протянуть руку и взять бутылку с водой, а затем, стараясь не бежать, устремилась к выходу. «Эй, курсантник, ты куда?» Крикнул кто-то за спиной, и остальные поддержали громким улюлюканьем. «Смотри, какая рыжая, просто прелесть!» Но я так и не осмелилась оглянуться и вышла вон. Уже по коридору я побежала в свой нежилой отсек, чтобы запереться, спрятаться. Какая-то насмешка, а не имя. «Сегодня на ужин у меня только вода. Я и носа не покажу из каюты. Меня бросала в дрожь только от одной мысли, что на корабле столько хамони и все мужчины. И как они не спалили меня своими глазами. Кожа чесалась от ледяных мурашек, волосы на голове чуть ли не шевелились, и я все время приглаживала их дрожащими руками. Просто прелесть. Все время стучало в висках, а перед глазами стояла фальшивая улыбка Макрона и безжизненные глаза Люмин. Аникс появилась чуть позже. Я вздрогнула от шагов, когда та по-хозяйски прошлась по каюте, со смешком развалилась на моей кровати и вынула из кармана форменной куртки булочку. «На вот, запей той водой, что ты стащила из столовой!» Я не стащила. Тут же обиженно возразила я и уперлась лбом в иллюминатор. «Эй, ты чего? Ну не дуйся!» Поднялась Аникс, села рядом и заглянула мне в лицо. «Испугалась ребят, что ли?» «Вот еще. Глаза выцарупая, себя в обиду не дам. Просто все равно подавилась бы при первом глотке. Столько хамони одновременно сверкали бы своими глазищами. Лада была бы в восторге, но я не она. Не собираюсь иметь с хамони ничего общего. Я неопределенно пожала плечами». «Да они со всеми новенькими так!» Подергала за рука в куртке Аникс. «Проверка, рыжая. Ты в следующий раз гаркни на них, и они прижмут хвосты!» Я недоверчиво покосилась на ее сверкающие глаза и передернулась. «Рыжая, я догадываюсь, кто тебя так сильно напугал, но ты зря думаешь, что все хамони такие!» Сказала Аникс, и я услышала в ее голосе сочувствие. «Думаешь?» Знаю. А что гаркнуть-то? Помолчав спросила я. Смотри по ситуации, хохотнула она. Ты вообще ругаться умеешь? Без тебя раздери. Растерянно вспомнила я. Какой такой бес? Страшное существо из сказок. В детстве бабушка читала. И тут же прикусила язык, осознав, что сболтнула лишнего. Но хоть не слишком много. А с другой стороны, бабушка у меня могла быть. И почему бы той не читать земных сказок? М да. причмокнула губами Аникс. «Маловероятно, что это прозвучит убедительно. А на древнем ты что-нибудь знаешь?» «Я настороженно выпрямилась. Я ведь не должна его знать». «Не трусь», — проницательно усмехнулась Аникс. «Ты давно выдала, что знаешь его». Ты же спокойно обращаешься с оборудованием. Я не учила ругательств. Вынужденно признала я, и от этого стало как-то легче. Дать словарь? Я изумленно оглянулась на Аникс. А такой есть? У Хамо немного чего есть. Хохотнула она и открыла свой коммуникатор. Вот, хотя бы эти выучи. Мысленно переведя несколько фраз, я округлила глаза. «И в какой ситуации я должна проявить такую грубость? Это же уму непостижимо!» «Ты только что назвала меня грубиянкой!» Возмущенно оглянулась Аникс и сразу растянула губы в самодовольной улыбке. Я на секунду забеспокоилась, что она всерьез, но потом неодобрительно покачала головой и откусила булочку. «Та оказалась вкусной!» Желудки заурчало. Как только я доела булочку, Аникс поднялась и махнула рукой. «Пошли, проведаем Нильса. Я обещала его с тобой познакомить». Нильс Уолсон оказался шведом второго поколения на Микере, и один из немногих заслужил стажировку на военном флоте. Командор Рузер приметил парня в одном из портов на сборах и затребовал рекомендовать его на ган Римиус. Так и случилось. А теперь Нильс – один из лучших инженеров техников, и Аникс была к нему неравнодушна. Конечно, никто из них не выдал это ни по условам, но я почувствовала по тому, как они переглядывались. Это знакомство было третьей из самых приятных и безопасных для меня. Аникс уверенно входила в это число. Когда вернулись в каюту, там меня ожидал второй помощник командора. Аникс недовольно сверкнула на него глазами подмигнула мне в поддержку и ушла. Я нерешительно прошла внутрь и остановилась у стены. Сон сидел за столом и держал в руках визор и еще одно устройство, похожее на коммуникатор. «Привет, рыжая». «Можно просто Саша», — сипло проговорила я. «Нельзя», — возразил он. «Тогда уж, Софи». «Тогда уж, рыжая», — смирилась я. «Не хочу, чтобы постоянно напоминали сестре. «Отлично!» – принял он и указал на единственное место, куда можно было сесть – на кровать. «Сядь, не бойся меня!» Я напряженно выпрямилась, но коротко покачала головой «нет». «Хорошо, выслушаешь так!» Нисколько недоумевая, ответил он. «Я принес тебе визор, теперь твой личный и коммуникатор. Здесь есть схема передвижения по кораблю». Но не слишком-то увлекайся прогулками. Сразу предупредил он. А я и не мечтала об этом. Только бы не видеть Хамони. У тебя будет внутренняя связь. Если что, связывайся. Всегда помогу. На визор я загрузил военный кодекс. Почитай. Составь перечень неясных вопросов, завтра отвечу. Я начала дышать спокойнее и расслабила спину. Сон поднялся и приблизился на расстоянии пару шагов. Я неотрывно следила за ним, но когда он подошел, перевела взгляд на его блестящие заклепки на мундире и беспокойно сглотнула. Он некоторое время рассматривал меня, а потом вздохнул и сказал. «Я вижу твой страх, но меня можешь не бояться». «А кого нужно?» — сорвалось с языка. Даже не глядя на него, заметила, как удивленно взвились его брови. «Если не будешь нарушать дисциплину, никого. Военный кодекс определит все твои права. Почитаешь, а устно сразу скажу. Прекрати прятать взгляд и не опускаю головы. Теперь ты можешь смотреть на мужчин». «На всех?» Выдохнула я и подняла глаза на его подбородок. Сонт развел руками и криво улыбнулся. «Ты член команды военного корабля. По крайней мере, будешь числиться таковой». Пока с нами. А на военном флоте действует другой кодекс. Будешь выбиваться из общей массы, сама себе выдашь. Я сразу посмотрела ему в глаза. Он спокойно смотрел в ответ и ждал решения. Помощник командора оказался здравомыслящим и объективным из всех мужчин, с кем довелось общаться на корабле. Может, потому что он не так уж молод, лет сорока, а может и старше? Или потому что довольно добр ко мне? насколько можно было судить по словам и поступкам я решила что дам гамоне шанс я изучу кодекс кивнула я не отрывая взгляда от его лица и обещаю соблюдать дисциплину и не бояться сонд поднял вверх указательный палец глубокий вздох сдержать не смогла и сама смешалась от шумного выдоха. Сонд одобрительно кивнул и собрался уйти, а у выхода сообщил «В твою каюту никто не войдет. Доступ есть только у троих. Спи спокойно». И удалился. Я не услышала щелчка замка, но сама дошла до двери и заперлась. Так было спокойнее. Скинув куртку и комбинезон, я сняла повязку с плеча и осмотрела кожу. Воспаление практически сошло, а на бедре остался только синяк. Пустяки. Снова натянув маскировочную повязку на руку и переодевшись в пижаму, я расположилась на подушке у иллюминатора с визором и коммуникатором. Теперь нужно соответствовать другим правилам, и я хотела знать каким. Мое положение стало более устойчивым, чем в первые дни, и я готова была научиться всему, чтобы завоевать доверие и выиграть время для решения своей основной задачи – исчезнуть из альянса Хамони. Да. Я не забыла об этом. Ведь никто же не оставит человеческую девчонку на военном корабле. Да, среди стольких комоний я и сама не останусь. Как все получится, я не знала. Но грела маленькая надежда на то, что мне позволят связаться с командой Саши Малых на мисс. А пока нужно стать своей на Ганри На визоре был открыт доступ ко всей несекретной справочной информации корабля а также к своду законов Хамонии и кодекса военного флота. Я провела за чтением весь вечер и большую часть ночи. Читая и анализируя информацию, я поняла, что многие правила соответствовали светскому кодексу Хамонии, только описывались примерами и терминами военной службы. Среди них описание поведения с членами команды и высшим командованием, уровни субординации, виды наказания за неподчинение прочие условности, но поразили и особенно запомнились некоторые положения о службе женщин на военном флоте. Правила отбора очень жесткие, но все же попасть на флот возможности имелись. Об этом я ничего не слышала раньше, ведь гражданские не изучают военный кодекс. Женщина-офицер действительно имеет право смотреть на всех мужчин военного флота, Но самое удивительное, что и на гражданских мужчин любого статуса и положения тоже. Женщина-офицер может заговорить с любым непредставленным ей мужчиной из гражданского населения, даже с членом высшего совета, но не с военным старше нее по званию. Здесь требовалось разрешение. Женщина-офицер имеет право не участвовать в торгах до окончания военной академии и не вступать в брак после, если призвана для службы. Но так же, как и все, обязаны вступить в брак к 40 годам. Выбор кандидата останется за ней. Но, конечно, никто не собирался давать такие права женщинам. Я видела много таких, закончивших военную академию, но служивших стражами не более того. Но вот человеческих девушек никогда не принимали в академию. Никто не говорил, что это из-за принадлежности к человеческому роду. Лада тоже пробовала, но тестирование было слишком сложным. Что же нужно было сделать, чтобы попасть на флот? Долгие размышления о несправедливости и скрытой дискриминации утомили. Я переползла в кровать и отключилась. Посреди ночи я ощутила, что меня кто-то трогает. Раскрыв глаза, во мраке каюты увидела тысячи мелькающих огоньков. Вскочив на ноги, я схватила подушку и выставила ее как щит перед собой. Огненно-алые зрачки были повсюду, а каюта наполнил гул из зловещего смеха и шепота. С криком я спрыгнула с кровати и бросилась к двери. Выпав через порог в коридоре, я заскользила босыми ногами по металлическому полу и отползла к противоположной стене, оглядываясь и хрипя от тяжелого дыхания. За мной никто не гнался. Но шепот и смех все еще стояли в ушах. Я ощупала пол под собой и поднялась на дрожащих ногах. Если бы знала, где каюта Аникс, побежала бы к ней. Но визор с навигацией остался в каюте. В коридоре стало светлеть. И в его начале я увидела высокую объемную тень. Испуганно прижавшись к стене, я не сводила глаз приближающегося нечто. Оно подошло быстро и схватило за руку. «Что ты тут делаешь? Быстро в каюту!» Гаркнул незнакомый механический голос, и меня запихнули в каюту. Упираясь босыми ногами, я вжалась в угол и, широко раскрыв глаза, уставилась на пустое пространство. Внутри никого не было. С трудом осознавая, что все это привиделось, я сползла по стене на пол и обняла колени. Почти сразу меня начало тошнить и заболела голова. Я едва доползла до душевой... Там я потеряла сознание.